Глава четвертая. Погода улучшилась, охота за козулями, царство пернатых, редкое зрелище, росомахи. Утром погода оставалась пасмурной, моросил дождь, но путники продолжали плавание. Сомнения и дурная погода действовали угнетающе на Анюту, она стала скучной и неразговорчивой. Невесело было и на душе у Пахома Степановича. Таюжник продолжал утверждать, что «лучше всего заблаговременно отказаться от реки и идти пешком через тайгу на запад, к Амуру». Только Дубенцов не утратил своего оптимизма и решимости плыть по реке. Он подбадривал своих приунывших спутников, убеждал их, что они делают государственное дело, обследуя неизвестный в геологическом отношении район, который несметно богат ископаемыми. Вскоре дождь прекратился. Тучи быстро стали подниматься, и в их разрывах нестерпимо ярко заголубило небо. Ослепительно засияло солнце, ярко заиграли краски тайги. Долина стала снова суживаться, река вошла в одно русло, по берегам пошли крупные обрывы и скалы. В полдень путники увидели неподалеку впереди огромную каменную глыбу – Она когда-то откололась от крутого склона субки и, накренившись, сползла в реку до самой ее середины, наполовину перепрудив русло. На вершине глыбы зеленели мелкие деревца и трава. Сматриваясь в глыбу еще и издали, Дубенцов вдруг воскликнул. «Смотрите, на вершине пасутся какие-то животные. По-моему, козули желтые. Так и есть они». — ответил посветлевший старый таёжник. «Ценная животина, вкуснее мяса не встречал». «Давайте попробуем пострелять, Пахом Степанович», — предложил Дубенцов. «Свинина уже кончилась, а рыба быстро протухнет. Дня на два можем запастись мясом, тем более что не знаем, куда нас несет река». «Нет, паря, проку не будет, далеко». «Но как они очутились там?» — удивлялась Анюта. «Склоны-то ответственные» а трещина между сопкой и глыбой — целая пропасть. «Эти хоть куда залезут, чтобы только безопасное место было от хищника», — ответил Пахом Степанович. «Попробуем паря подкрасться к ним он с той стороны», — вдруг живо с азартом предложил он. В четверти километра от глыбы они причалили к берегу. Оставив Анюту с Орланом, охотники стали карабкаться на лесистую сопку, чтобы нагрянуть на свою добычу с тыла. Скоро сквозь редкие березы стала видна вся долина. Камень, на котором паслись козы, был хорошо виден. Животных было три, стояли с настороженно вскинутыми головами и смотрели в ту сторону, где причалил плод. Бахом Степаныч и Дубенцов стали взбираться еще выше, чтобы кружным путем подобраться к глыбе. Наконец они остановились на покатом выступе. Пахом Степанович сказал вполголоса «Будем с двух сторон подкрадываться, ты справа, а я с этой стороны, так вернее, прижать их». Дубенцов неслышно и быстро спустился по косогору и очутился неподалеку от глыбы. Между деревцами на ее вершине, отделявшей от сопки глубокой пропастью, показались козы. Геолог ползком двинулся к краю пропасти и вскоре очутился в метрах в пятидесяти от животных. Козы по-прежнему стояли на месте. Маленькие красивые головы с их с большими черными глазами пугливо вертелись по сторонам, длинные чуткие уши слегка шевелились, ловя звуки. Стройные, изумительно грациозные эти пугливые и безобидные существа пробудили в душе Дубенцова жалость. Он мог сейчас выстрелом подбить любую из козуль, но рука не подымалась. Вспомнив о том, что Пахом Степанович вот-вот должен выстрелить, Виктор решил спугнуть животных. Нащупав сухую валежину, он с треском переломил ее. Козули моментально повернулись к сопке. Один миг, и они разом метнулись к краю обрыва. Поджав передние ноги и запрокинув назад головы, они, как птицы, перелетели через пропасть. Но уже прогремел выстрел Пахома Степановича, и одна из коз сникла, утратила грацию, отстав в полете от других. Она исчезла где-то перед краем пропасти, не долетев до сопки. Удрученный Дубенцов спустился в расщелину. Козуля лежала на камнях, неуклюже свернувшись. В открытых оливковых глазах еще ее светился предсмертный испуг. «Красавица!» — сказал, подходя Пахом Степанович, и с подозрением взглянул на Дубенцова. «Сук ты нарочно сломил, Виктор Иванович?» Дубенцов смущенно улыбнулся. «Жалко стало Пахом Степанович», — признался он. «Но как вы заметили?» «Сейчас замечает, Да и то сказать, не мог ты невзначай сломать сук. Ты осторожный на охоте, как кошка. Сказал бы, что не надо убивать, я бы тоже пожалел». «Да, только зряшняя эта жалость. Не мы так хищник растерзал бы рано или поздно». Пахом Степанович навалил убитую козу на спину, и они стали спускаться по глинистой осыпи к реке. Снизу подножья камня сюда долетал глухой и грозный шум воды. Из-за скалистого утеса глыбы показался широкий водоворот. «Местечко-то опасное!» — кивнул Пахом Степанович. Они подумали вызвать сюда плод, но побоялись, что Анюта одна не справится с течением и ее утащит водоворот. Каково же было их удивление, когда, выйдя из лесу, они увидели неподалеку плавающий сюда плод. Девушка спокойно работала шестом. На носу плота беззаботно и доверчиво восседал орлан, привыкший к плаванию и чувствовавший себя на плоту хозяином. «К берегу, к нашему берегу, ближе держитесь, Анюта!» — крикнул Дубенцов. «Иначе унесет тут сильное течение и водоворот». Но течение уже тащило плотно середину реки, увлекая его на главный фарватор, образующийся перед глыбой огромную воронку. Потому как Анюта с излишней суетливостью стала опираться с шестом то с одной, то с другой стороны, видно было, что она начинает теряться». Но потом она осмотрелась, видимо, разобралась в направлении стремнин и быстро перебежала на носовую часть плота. Между тем дно становилось все глубже, шесть сначала наполовину, потом почти весь скрылся в воде. Однако девушка теперь не терялась, и плот все больше отворачивал с главной стремнины к берегу. Наконец, по одобрительные возгласы Пахома Степановича, И особенно Дубенцова Анюта подвела плод к берегу в Метрах в пятидесяти от водоворота Возбужденное лицо ее разрумянилось Шляпа съехала на затылок Девушка сияла от радости Еще два-три таких экзамена И ты станешь заправским платогоном, Смеялся Дубенцов Да, если угодно знать Я нисколько не испугалась вашего водоворота Ответила задорно Анюта Мне уже хотелось пустить плод туда Да, пожалела вас «Высоковато было бы вам перелезать по расщелине, да и берег там не знаю какой». «Ишь, как расхрабрилась!» «Не все же вам, природным дальневосточникам, отличаться, смеялась девушка». «А какая хорошенькая!» — воскликнула она, увидев Козулю. «Зачем вы ее убили?» «Тайга не для вегетарианцев, и мы не музей изящных искусств», — внушал ей Дубенцов. «Какая разница?» Мы ее убили, или растерзал бы ее кровожадный хищник. При этих словах геолога Пахом Степанович искоса посмотрел на Дубенцова и тихо улыбнулся в бороду. Охотники быстро освежевали козу, часть мяса отдали орлану, остальное завернули в лопухи и забрали с собой. Плод снова закачался на потоках, его очень быстро понесло к водовороту прямо к стене утеса. Метра за два от каменной стены неведомая сила стала поворачивать его и кренить. В таком положении он вдруг устремился к камню, еще сильнее накренившись, но три шеста силы уперлись в обрыв. Путники стали проталкиваться в сторону фарватера. Борьба продолжалась недолго. Течение вдруг рвануло плод и помчало его прочь от воронки вокруг утеса. Он стремительно пронесся по узкому проходу вдоль каменной глыбы и вскоре оказался на спокойном, ровном и тихом потоке далеко от глыбы, где река снова стала шире. Незадолго до обеденной остановки, когда река шла в лесистой неширокой пойме, глухое рычание орлана заставило всех насторожиться. Неподалеку вскочили два изюбря, лежавших в траве у берега. Красновато-бурые крупные олени с ветвистыми рогами, на миг вскинув головы, вдруг сорвались с места, поняв опасность, и мгновение ока исчезли в чаще. Они так легко и грациозно мчались, что охотники, любой семьи забыли о своем оружии. В этом месте долина реки Безымянной имела особенно живописный вид. Над нею лежала неширокая пойма, вероятно, давно уже незатопляемая и потому покрытая крупным лиственным разнолезтьем. Река имела одно русло, но сильно петляла. Кое-где попадались большие заводи, а образовывались полуостровки. Склоны сопок по бокам долины почти везде были обрывисты, с огромными скалами. Их развязали бесчисленные распадки ущелья, из которых бежали в безымянные ручьи. Видимо, здесь были хорошие кормовые места для дичи, потому что она стала попадаться на каждом шагу. То и дело, с заводи поднимались стаи крикливых цапель. В одном месте со скалы поднялись два орла Белохвоста. Расправив могучие крылья, они долго кружили над рекой, сопровождая плод. В одной из заводей путники увидели несколько выводков утят – Расправив еще неокрепшие крылья и быстро работая лапками, утята изо всех сил старались убежать от плота по течению реки. Перед них бежали матерые кряквы, не решаясь оставить на произвол судьбы свое потомство. Позади этого убегающего табуна кипела и пенилась вода. Но вот плот стал настигать птиц. Один миг и весь табун исчез. Утята ушли под воду. Несколько минут они не показывались совсем, и только когда плот ушел довольно далеко, они стали по одному выныривать позади плота. Но самое любопытное случилось наблюдать нашим путникам под вечер. Сопки здесь разошлись полукругом, образовав котловину, похожую на воронку от исполинского взрыва. Перед входом в котловину в русло реки вдавался высокий полуостровок, поросший густой травой. По берегу его бегали какие-то животные. Они мелькали в траве, показывая лохматые бурые спины. Плод причалил к берегу, чтобы лучше разглядеть, что происходит на полуострове. «Давайте-ка на этот утес», — сказал бахом Степанович, и первым полез на него. «Сильно не высовывайтесь, — заметят», — сказал он, когда все были на вершине камня. Перед ним была сцена, которую не доводилось раньше наблюдать даже такому бывалому таежнику, как бахом Степанович. Полуостровок соединялся с материковым берегом узким песчаным перешейком. Видимо, гонимая гнусом или спасаясь от хищников, сюда забрели четыре кабарги. Но здесь их настигли две росомахи. Они удивительно распределили роли. Одна осталась на перешейке, преградив путь для отступления кабарожик, Другая охотилась за ними на полуострове. Толстые лохматы росомахи никак не удавалось настигнуть коборожек. Хищница старалась загнать хотя бы одну из них на перешеек. Тонкие и грациозные коборожки, почти вдвое меньше козули, но еще более подвижные, делали головокружительные прыжки и птицами метались по полуостровку. Вот росомаха отбила одну из них от стада, прижала ее к воде, коборга тревожно метнулась на песчаную косу, но дальше вода. Заметавшись в панике, она едва не угодила в лапы росомахи, но вдруг с такой стремительностью сделала скачок вверх, что хищница не успела даже повернуться, как кабарушка перелетела через нее. Росомаха на минуту остановилась, видимо отчаявшись в своих попытках поймать добычу. Кабарушки столпились на краю полуостровка, пугливо озираясь. Хищница снова устремилась на них и охота возобновилась. «Почему они не прыгают в воду?» — взволнованно спрашивала Анюта. «Нельзя, росомахи лучше их плавают», — ответил таюжник. «Освободите их, пахом Степанович», — просила девушка. «Уж я и сам думаю. Бей ту паря, которая на перешейке», — сказал таёжник Дубенцову, — «а я сниму эту». С приятным чувством возмездия взял Дубенцов на мушку хищницу, сидящую на перешейке. Дым от двух выстрелов закрыл на секунду все перед глазами, но со скалы удалось разглядеть, как кабарошки сначала заметались по полуостровку, в одно мгновение перелетели перешеек и скрылись в лесу. Росомахи остались там, где их настигли пули. По просьбе Анюта разведчики по пути остановили плоту полуостровка, чтобы взглянуть на росомах. Старый таежник питал острое отвращение к этим хищникам. «Подлее животины нет в тайге», — говорил он, — «самая прожорливая, самая шкадливая подлость. Если бы она не пожирала детей у и Изюбри, Козюли да Кабарги, сколько бы этого полезного зверя наплодилось в тайге». Росомаха на перешейке лежала, откинув пушистый хвост и вытянув короткие толстые ноги. Бурая лохматая, с белыми пахами, она напоминала крупную собаку, и в то же время в ней было какое-то сходство с медведем. Вокруг нее распространялась острая зловония, из-за которого Пахом Степанович отказался снимать шкуру со зверя. В этот день они проплыли еще лишь 2-3 километра. По берегам Безымянной пошли очень интересные обнажения. И плод то и дело приставал к берегу, геологи записывали свои наблюдения, составляли геологическую карту пройденного пути. Однако в этот день ничего интересного не было найдено. Находки ожидали их впереди, а до того безымянная уготовила разведчикам довольно неприятный сюрприз.